Глава 3 Гренландская королева. Можно было понять во время ужина и догадаться по увеселениям, которые имело обыкновение давать герцогине Дюмен в своем замке Со, что пиршество, при начале которого мы заставили присутствовать наших читателей, перенесется из залы в сады, где гостей ожидали новые сюрпризы. Действительно, эти обширные сады, проданные герцогу Дюмен Кульбером, в руках герцогини сделались истинным жилищем фей. Эти огромные французские сады. С их зелеными грабинами, длинными липовыми аллеями, их деревца, подстриженные в виде чаш, спирали, пирамиды, к мифологическим праздникам, которые были в моде при Великом Короле, шли более, нежели сады английские с маленькими кустарниками, с извилистыми аллеями, с тесным горизонтом. Сверх того, сады СО, ограниченные только обширным бассейном воды, среди которого возвышался павильон «Авроры», названный так, потому что обыкновенно из этого павильона давали сигнал, что ночь кончается и что гостям пора уезжать, имели с их играми в колечко, в мячик, в шары вид величия истины королевского. Итак, все остановились в изумлении, когда вышли на крыльцо, с которого видны были все эти густые аллеи, все прекрасные деревья, все грациозные грабины, связанные между собой гирляндами разноцветных шкаликов, которые делали эту темную ночь самым ясным днем. В то же время раздалась неизвестно откуда превосходная музыка. Потом под звуки этой музыки в большой аллее показалось что-то движущееся, но такое странное и неожиданное, что когда узнали, что это такое, то со всех сторон раздался хохот. Это была игра гигантских кегель, которая с важностью приближалась к средине большой аллеи, предшествуемая своим девяткам и прикрываемая шаром. Подошедши к крыльцу на несколько шагов, кегли расположились по известным правилам, поклонившись прежде герцогине Дюмен. Между тем, как шар продолжал катиться до ног ее, и начали петь плачевным голосом жалобу на то, что до сегодня злочастная игра в кегли, менее счастливая, нежели игра в мяч, в шары и другое, изгнано из садов Со требуя награды за эту несправедливость и права от феи Людовизой не быть забытыми приглашенными гостями. Эта жалоба была кантата на 9 голосов, аккомпанируемая басовым соло, которое пропел шар. Эта кантата была необыкновенно эффектна, потому жалоба ее подкреплена была всеми присутствующими и подтверждена герцогине Дюменн. От радости шар начал вертеться, а девять кегель начали балет, сопровождаемый таким странным киванием головы и такими странными телодвижениями, что успех танцовщиков превзошел, может быть, успех певцов. И герцогин Дюмен, довольный этим зрелищем, выразила игре в кегле всю свою печаль, что не знала о ней так долго, и всю радость, которую чувствует, знакомясь с нею, уполномочивая с этой минуты по силе своего могущества, как царицы пчел, называться благородную игрою в кегли, чтобы нисколько не стоять ниже своей соперницы игры в гуси. Получившие эту милость кегли посторонились и уступили место новым лицам, которые приближались по большой аллее. Эти лица, в числе семи, были закутаны в шубы, скрывавшие их фигуры, и в мохнатые шапки, закрывавшие их физиономии. Они шли медленно вокруг саней, запряженных двумя оленями. Это были послы народов Гренландии к прекрасной фее Людовизе. Предводитель был в длинной куньи Симарре и в лисьей шапке. Три лисьи хвоста опускались на плечо и назад. Приблизившись к герцогине Дюмен, этот предводитель поклонился и от имени всех товарищей произнес «Ваше высочество!» На одном из народных собраний гренландцы рассудили послать к вашему высочеству одного из самых значительных лиц своего племени. Я имел честь быть выбран для столь лесной обязанности, и от имени всех соотечественников предлагаю вам верховное владычество над нашим государством». Намёк был так ясен, и между тем способ, которым он был сделан, представлял так мало опасности, что шепот одобрения пробежал по всему собранию, и самая грациозная улыбка пролетела по устам прекрасной феи Людовизы. Посланник, видимо ободренный таким удачным началом, продолжал. «Молва, возвещающая о чудесах наших стран, устроила для нас среди снегов, в глубине льдов, в нашем бедном уголке мира все, что может прельстить ваше высочество. Мы знаем, что вы гнушаетесь солнца». Этот новый намек был принят с таким же жаром и усердием. В самом деле солнце было девизом регента, и, как мы уже сказали, герцогиня Дюмен была известна своим пристрастием к ночи. «Но...» продолжал посланник. По нашему географическому положению, милосердный Бог дал нам 6 месяцев ночей и 6 месяцев дней, и потому мы пришли предложить вам бежать от ненавистного солнца, и взамен того, что оставитесь здесь, мы предлагаем вам титул королевы Гренландской, зная, что ваше присутствие заставит зеленеть наши песчаные равнины, мудрость ваших законов укротит наши упрямые умы, и кротость вашего правления не заставит нас рассказывать, Что променяли свободу на ваше королевское господство Но, — сказала Дюмен Мне кажется, что королевство, вами предлагаемое, несколько далеко А я, признаюсь вам, боюсь дальних путешествий Мы предвидели этот ответ, ваше высочество, — отвечал посол «И благодаря чарам одного могущественного волшебника мы из боязни, что вы ленивее Магомета и не захотите идти к горе, устроили так, что гора подойдет к вам. Сюда, гений полюса!» — продолжал предводитель посольства, описывая в воздухе каббалистические круги своим жезлом. «Откройте и покажите всем дворец нашей будущей повелительницы!» В ту же минуту раздалась фантастическая музыка, Из-за веса, павильон Авроры, поднялась как бы волшебством. Поверхность воды, до сих пор мрачная, как закоптелое зеркало, отразила свет, так искусно расположенный, что его можно было принять за отражение Луны. При этом свете все увидели на ледяном острове, при подошве снежной и прозрачной горы, дворец Гренландской королевы, которому вел мост, такой легкий, что казался случайно занесенным сюда облаком. Тогда среди общих восклицаний посланник взял из рук одного из своей свиты корону и возложил на голову герцогини, которая с таким гордым жестом укрепила ее на своем челе, что можно было сказать, что она надевает корону настоящую. Потом, сев в сани, поехала к морскому дворцу, и между тем, как гвардейцы препятствовали толпе следовать за ней в ее новую собственность, она проехала мост и скрылась вместе с семью посланниками в дверях, представлявших вид пещеры. В ту же минуту мост провалился, и этот намек, не менее понятный, как и другие, показывал, что искусный машинист хотел отделить прошедшее от будущего. Фейерверк, осветивший павильон Авроры, выражал радость, которую чувствовали гренландцы при виде новой королевы. В это время предверник вводил герцогиню и посланников в самую уединенную часть ее дворца. И когда посланники скинули с себя шапки Симаррой, герцогиня находилась в обществе принца Челламары, кардинала Полиньяка, маркиза Помпадура, графа Лаваля, барона Вале, шевалье Драмонталя и Малезье. А предверник, старательно заперший все двери и без церемоний вмешавшийся в это благородное собрание, был никто другой, как наш старый друг, аббат Бриго. Как видно, все приняло свой обыкновенный вид, и праздник по примеру посланников бросил свою маску и наряд и открыто обратился к заговору. "Господа", сказала герцогиня Дюмен с обычной живостью. "Мы не должны терять ни одной минуты". «Слишком продолжительное отсутствие вас будет подозрение. Пусть каждый расскажет, что сделал, и мы узнаем, наконец, далеко ли мы ушли вперед». «Извините, герцогиня», — сказал принц. «Вы мне говорили об одном человеке, как о нашем, но я не вижу его здесь, а, признаюсь, очень бы желал». «А герцоги ехать или вы сказать, не так ли?» — отвечала герцогиня. «Он обещал приехать сюда, но удержан какой-нибудь интригой или рандеву» придется обойтись без него. Без сомнения, отвечал принц. Если он не придет, надо будет обойтись и без него. Но я не скрою от вас, что смотрю на его отсутствие как на великое для нас несчастье. Полк, которым он командует в баюнне, и его помощь могли бы быть слишком полезны. Прошу вас, герцогиня, прикажите, если он приедет, ввести его сюда. "Абат", сказала герцогиня Дюмен, обращаясь к Бриго. «Вы слышали? Предупредите Довранша!» Бриго вышел исполнить поручение. «Простите, господин канцлер», — сказал Дорманталь Малезье. «Мне кажется, шесть недель тому назад Ришелье положительно отказался быть нашим». «Да», — отвечал Малезье, — «потому что он знал, что его назначили для поднесения голубой ленты принцу Астурийскому». И он не хотел ссориться с регентом в то время, когда в награду за это посольство он, вероятно, мог получить орден руна. Но с того времени регент успел переменить намерение. И так как между Испанией и им произошли неудовольствия, то он решился отсрочить посылку ордена. Решилье, видя свою руну отложенным лет на сто, присоединился к нам. «Приказание вашего высочества передано на кому следует». — сказал вошедший Абад-Бриго. — И если герцог Ришелье явится в СО, то будет прямо приведен сюда. — Благодарю вас, — сказала герцогиня. — Теперь сядем за этот стол и будем продолжать. Ну, господин Лаваль, начинайте. Я, как вы знаете, был в Швейцарии, и на имя и деньги испанского короля навербовал полк в Гризоне. Полк вооружен и экипирован, и ждет только приказа вступить во Францию. «Хорошо, милый граф, хорошо», — сказала герцогиня. И «Если вы, как один из Монмаранси, не презираете быть полковником в ожидании лучшего, то командуйте этим полком. Это средство получить орден Золотого Руна вернее, нежели отвозить в Испанию орден Святого Духа». «Ваше Высочество», — сказал Лаваль. «Вы должны назначить каждому место, которое вы ему сберегли, и которое вы еще назначите. С моей стороны, воля ваша всегда будет принята с признательностью самого покорного из ваших слуг». «Вы, Помпадур», — сказала герцогиня, благодаря в то же время жестом руки графа Далаваль. «Что сделали вы?» «Согласно приказанию вашего высочества», — отвечал маркиз. «Я ездил в Нормандию, где заставил подписать протест дворянства. Я привез 38 подписей и притом лучших дворян». Он вынул из кармана бумагу. «Вот прошение королю, потом внизу подписи. Посмотрите». От нетерпения герцогиня почти вырвала из рук его бумагу. Потом, быстро посмотрев на подписи, сказала. «Да, да, вы прекрасно сделали, что позволили расписываться без различия чинов и фамилий». Никто здесь не может найти предлога и отказаться. Это избавляет от всяких расприй в заседании. Хорошо. Гильом Александр де Вьепун, Петр Анна Мария де Лапельтири, де Бо Фремон, Дюпен, де Да, вы правы. Это лучшие и самые верные имена во Франции. Благодарю, Помпадур. Вы достойный исполнитель поручений, и в случае успеха вам не откажут в посольстве. А вы, Шевалье, — продолжала герцогиня, обращаясь к Дарманталю, вооруженная той очаровательной улыбкою, которой она знала, ничто не могло противиться. «Я?» — отвечал шавалье «Согласно приказам вашего высочества, я отправился в Британь и, прибывши в Нант, распечатал мои депеши и узнал, что мне повелено». но «Ну с живостью спросила герцогиня. «Я был тоже счастлив в исполнении ваших поручений, как и господа Лавали Пумпадур». «Вот обещание господ демон луи де Муномура, де и де Пусть только явится испанская эскадра у берегов, и вся Британь восстанет!» «Да», — отвечал принц. «Но эти четверо дворян, как они не сильны, не могут заменить других. Остаются еще Лагерем Сентаман, братья Буадави, Лорушфуко Гондраль и многие другие, Декур, Дере, они тоже необходимы». «Они на нашей стороне, принц», — сказал Дарманталь. «И вот их письма. Позвольте...» Он вынул несколько писем из кармана и, открыв два или три, прочел на удачу. «Честь, которую ваше высочество мне оказали, вспомнив обо мне, так велика для меня, что в собрании Генеральных Штатов я не примену присоединить свой голос к числу тех дворян, которые захотят подтвердить свою преданность вашему высочеству. Маркиз де Кур». «Все уважение и силу, которую имею в моей провинции, употреблю на содействие справедливому делу вашего высочества». Лорошфуко, Гондраль. «Если успех вашего дела зависит от голосов семи или восьми сот дворян, я осмеливаюсь уверять вас, что он будет на стороне вашего высочества. Имею честь снова предложить вам все, что зависит от меня в этой стране, граф дере «Ну, принц!» — вскричала герцогиня. Сдаетесь ли вы, наконец? Вот, кроме этих трех письма Лавагиона, Буадави Фюша. шевалье вот наша правая рука, рука, которая держит перо. Если вам нужна будет его подпись, когда она будет подписью королевскую, она ни в чем не откажет вам. — Благодарю вас, герцогиня, — сказал Драмонталь, почтительно прикладывая губы к ее руке. — Но эта рука дала уже более, нежели я заслуживаю. «И самый успех вознаградит меня, когда ваше высочество займет место, которое должны занимать. Так что в тот день я поистине не буду желать ничего более». «Теперь, вале ваша очередь», — прервала герцогиня. «Мы оставили вас последним, потому что вы привезли самое важное, если я только поняла знаки, которые выдавали мне за столом. Вы не совсем недовольны их католическими величествами, не так ли?» «Что скажете вы, ваше высочество, о письме, писанном рукой его величества короля Филиппа?» «Что скажу о письме, писанном рукой его величества?» — вскричала герцогиня Дюмен. «Я скажу, что это более, нежели я смело надеяться». «Принц!» — сказал Валей, передавая бумагу Челамара. «Вы знаете подчерк Филиппа Пятого. Уверьте же, высочество, что это письмо все написано его рукою». «Его рука!» — сказал, наклоняя голову Челамара. «На чье же имя?» — спросила герцогиня, принимая письмо из рук принца. «На имя короля Ледовика XV», — сказал Вале. «Прекрасно», — сказала герцогиня. «Мы подадим его королю через маршала Вальеруа. Посмотрим, что в нем написано». И она прочла так быстро, как позволяла неразборчивость почерка. Эскуреал, 16 марта 1718 года. «С тех пор, как провидение вручило мне испанскую корону, Я ни на минуту не забывал свои родни. Людовик XIV в вечной памяти постоянно был в моих мыслях. Мне кажется, я и теперь слышу голос этого великого человека. В минуту нашей разлуки он сказал, обнимая меня, «Нет более перенеев». «Ваше Величество — единственный потомок моего старшего брата, которого я оплакиваю каждый день». Бог призвал вас к владычеству над этой великой державой, слава и интересы которой будут мне драгоценны до самой смерти. Я не забуду ни ради чего в мире, чем я обязан вашему величеству, моему отечеству и память моего деда. Мои любезные испанцы любят меня с нежностью и уверены в моем расположении. Однако ж, нисколько неревнивы к чувствам, которые я свидетельствую вам, и понимают хорошо, что наша дружба есть основание народного спокойствия. Я льщу себя надеждой, что и мои собственные интересы тоже дороги для нации, своей грудью воспитавшей меня, и что благородное дворянство, пролившее столько крови для их поддержания, с любовью вспомнит о короле, который гордится своим рождением среди этого дворянства». «Это относится к вам, господа», — сказала герцогиня Дюмен, останавливаясь и грациозно приветствуя рукой и взором тех, которые ее окружали. Потом, в нетерпении узнать остальную часть письма, продолжала. «Какими глазами должны смотреть ваши подданные на союз, составляемый против меня, или, лучше сказать, против вас самих? С тех пор, как наши истощенные финансы не могут покрыть издержек по случаю мира, хотят, чтобы Ваше Величество, соединившись с моим смертельным врагом, объявило мне войну, если я не соглашусь уступить Сицилию Эрцгерцогу. Я никогда не подпишу этих постыдных для меня условий. Я не вхожу в печальные последствия этого союза. Ограничиваюсь настоятельную просьбою к вашему величеству немедленно созвать государственные чины своего королевства, чтобы подумать о деле столь важном. Государственные чины? — пробормотал кардинал Полиньяк. — Ну что же скажет наша эминенция о государственных чинах? — прервала с нетерпением герцогиня. — Может быть, вы не одобряете этой меры? «Я не порицаю и не одобряю», — отвечал кардинал. «Я только вспоминаю, что такой созыв был сделан во времена Лигии и что Филипп II не очень им был доволен». «Времена и люди изменились», — господин кардинал, — с живостью отвечала герцогиня Дюмен. «Теперь уже не 1594, а 1718 год. Филипп II был фламандец, а Филипп V — француз». При различных причинах не могут быть одинаковые их следствия. Извините, господа». И она продолжала чтение. «Я прошу вас во имя крови, которая нас соединяет, во имя великого короля, от которого мы получили свое происхождение, во имя вашего и моего народа. Если когда-нибудь мне представится случай слышать голос французской нации, так это теперь». Необходимо от нее самой узнать ее мысли, узнать, в самом ли деле она желает объявить нам войну. Я надеюсь, что в то время, в которое я готов пожертвовать жизнью для поддержания вашей славы и интересов, вы ответите как можно скорее на сделанное мною вам предложение» что собрание, о котором я вас просил, предупредит несчастье, в которое мы можем впасть, и что силы Испании будут заняты только поддержкой величия Франции и уничтожением ее врагов, как я употреблю свои для выражения искренней и невыразимой нежности, которую чувствую к вашему величеству». «Что скажете об этом, господа? Мог ли сделать для нас более его католическое величество?» — спросила госпожа Дюмен. «Он может присоединить к этому письму еще послание, адресованное прямо ко дворянству», — отвечал кардинал. «Это послание, если только король осмелится его прислать, я уверен, имело бы сильное влияние на дворянство». «Оно здесь», — сказал принц Челламаре, вынимая в свою очередь бумагу из кармана. «Как?» — произнес кардинал. «Что вы говорите?» Я говорю, что его католическое величество одного мнения с вашей эминенцией, и что он прислал мне послание, которое служит дополнением письма, присланного вам с бароном де Валя. «Итак, все готово», — скричала герцогиня Дюмен. «Нам не достает байоны», — сказал принц Челомара, качая головою. «Байона — врата Франции». В это время Девранж вошел и возвестил о герцоге Ришелье. «Ну, теперь принц уже все готово», — смеясь сказал маркиз Помпадур. «Потому что вот и тот, у кого ключи от этих врат».